Глава 29. Где Илюху хотят забрать из рая? Эпир, Барабас, Дуримар, Визард Про, Дедли Шоу. Четверка игроков расположилась в местной таверне, называемой жителями империи Каупуной. Сами местные тут не засиживались, перекусывали почти на ходу и убегали по своим делам. А вот пришлые любили задержаться тут подольше, неспешно поглощая пищу и забивая напитками, наблюдать через большие панорамные проемы второго этажа за суетой местных, что как муравьи носятся по улице. «Пробраться на территорию того имения мне не хватает навыка», нехотя сознался Дэдли Шоу. «Охраны много, заборы высокие, не проскользнуть». Остальных наших оставил там, чтобы следили. Вдруг Илюху выведут или вынесут. А точно Илюха там? Сомневается Визерпро. И для чего он там? Местные, которым мы приплатили, видели, как красавчика, чуть ли не как аристократа, на носилках заносили на территорию имени Авитуса, задумчиво проговаривает Барабас. Вот только зачем, непонятно. «Мой корш он не смог пролететь на территории. Тут же сбили», – добавляет Дуримар, поглядывая на кружки с питьем. Время от времени жидкость в них чуть содрогается и идет рябью. Подобные еле заметные толчки стали периодически происходить после особо крупного, когда Вася и Леха обнимали некогда потерянного друга. А ведь они считали его мертвым, сбитым машиной. Илюха как всегда, за кого-то заступался или спасал. В тот неблагополучный день он вовремя оттолкнул с пути мчавшегося внедорожника беременную девушку. Но сам отпрыгнуть не успел. Когда Визард Про начал рассказывать Васе и Лехе о том, как его клан познакомился с Илюхой, ребята еще больше стали уверяться, что парень на арене так похожий на их друга и есть тот самый друг. Настоящий Илюха и в реальной жизни бы побежал бы защищать медвежонка от толпы гопников. А встреча под ареной тем более расставила все по своим местам. Осталось только найти способ выручить Илюху. А это сложно, когда не знаешь, где он и что с ним. Заметив взгляд Дуримара, направленный на кружки, Дэдли Шоу склоняется к столу и тихо, заговорчески шепчет. Откнулся на форуме на такое по поводу этих толчков. Парень оглядывается, убеждаясь, что никто не подслушивает. Тему тут же удалили, но я успел прочитать. Вы не поверите. а Отчего же? Тихо хмыкает барабас, тоже не забыв оглядеться. Ты хочешь нам рассказать про отрыв этой игровой вселенной от нашей реальности? В зале местных не оказывается. Лишь пара игроков в другой стороне помещения. И то они яростно спорят о чем-то и на беседующую четверку вообще внимания не обращают. Подавальщицы в данный момент тоже рядом нет. Потому можно общаться не таясь. Только тихо. «Что? А вы тоже это слышали?» Начинает дедли шоу, и Дурюмар шигает на него. «Чего разорался? Тише!» «Вы верите в это?» Подавшись вперед, эмоционально спрашивает Визард Про. Сразу видно, что тема его волнует довольно сильно. «Многие в это верят», – тихо проговаривает Барабас. «Сложно не верить, когда эта реальность меняется», – берет слово Дуримар. «Вы ведь замечали изменения?» «Да есть такое», – Затаив дыхание, соглашается Дедли Шоу. «Есть мнение, что совсем скоро все произойдет». Делится информацией Барабас. Осталось только успеть выбрать правильную сторону, когда мы останемся тут. По крайней мере, мы рука некроманта ложится на плечо друида. Планируем остаться именно в этой реальности. визард проида для шоу глядят на сидящих перед ним игроков с вытаращенными глазами. Но глава клана Дангенфорс спрашивает не то, что его больше всего взволновало. Его разум почему-то зацепился за странную фразу. «Правильную сторону?» Дуримар хмыкает и спрашивает. «Вот вы что забыли на территории Империи?» Видя, как парни начинают пытаться что-то объяснить, обрывает их. «Можете не труждаться. Уверен, вы совершили ту же ошибку, что и мы когда-то. В общем, так, детишки. Хех». Слушайте и внимайте старикам. Сейчас мы... Нашел стариков. Недовольно прерывает барабас. Умудренные жизнью, как реальной, так и виртуальной. Геймеры-хардкорщики. Короче, малышня. Вы хотите нагибать? Чуть выше, держи. Поправляю мальчика. Вот так. А теперь можешь бить, как я показывал. И Андроклес бьет. Противник обычно отвечает вот таким блоком или отводом. Продолжаю объяснять, одновременно показывая. И если хочешь поразить противника, нужно... Занимаюсь я с пареньком, наверное, уже час. Упорный малый. Благо, во внутреннем дворике мы спрятаны от жгучего солнца в тени пышных крон садовых деревьев. Слуги и рабы на подхвате. И пот тряпится и оботрут, умоют и попить дадут. Еще и машут крупными опахалами, создавая легкий ветерок. Курорт, блин. Еще тут вкусно пахнет цветами. По краям площадки вдоль всего периметра дворика расположено множество клумб разнообразных форм и размеров. Уровень высоты у них тоже разный. Между ними угадываются различные античные скульптуры. Имеется несколько лавочек с навесом. Ажурная. Выполнена из мрамора круглая беседка и небольшой фонтанчик. Красота, в общем. Пал я сегодня, можно сказать, в люксовых апартаментах или почти султанских покоях. Это если сравнивать с каменной коморкой, у меня заселил у себя Мани, называя ее комфортабельной комнатой для привилегированных гладиаторов. Меня вчера действительно никто больше не беспокоил. Я сначала долго отмокал в бассейне, ждал, когда выгонят. Не выгнали. Пришлось самому выходить. Нежные руки девушек меня обтерли, одели, отвели в выделенную комнату и снабдили едой и питьем. Первого и второго было столько, что хватило бы на несколько приемов пищи. Правда, когда вечером улегся и почти заснул, Заметил, как прошмыгнула служанка и тихо все лишнее унесла. Утро меня ждал завтрак из свежих блюд. А вот после завтрака меня привели во дворе к разминающемуся Андроклесу. Парень мне показался неплохим. Упорный и старательный. Не делает себе поблажек, несмотря на возраст. Внимательно слушает все, что я говорю. Старательно повторяет. Но одна черта отталкивает от юноши. Это отношение его к окружающим людям, в частности к рабам и слугам. Для парня это вещи. Что раб, что вещь, не страшно, если сломается. Можно заменить или купить новую. Говорящее и ходящее на своих двоих имущество должно выполнять все, что скажет хозяин этого имущества. Такова жизненная роль этого имущества. И если хозяина что-то не устраивает, то это... Порченное имущество. Видимо, такой порядок вещей и мировоззрения он впитал еще с молоком матери. Стоит ли винить его в этом? Он не знает другой стороны, не знает, что бывает по-другому. От мысли отвлекает набирающий громкость разговор. Голоса раздаются в одном из проходов, они приближаются. «Так рано хотите уехать? Думал, вы еще у нас погостите». Да, собираюсь уже отправляться в путь. Дела не ждут. С этими словами из прохода появляется Апи в сопровождении Авитуса, Клаудии и группкой рабов-прислужников. Сначала наведаю свое имение на востоке империи. Там как раз сейчас мой сын. Вот и познакомлю его с будущей невестой. А потом сразу в бой. До границы оттуда недалеко. Кстати... «Девочка уже готова?» «Я распорядилась, чтобы подготовили ее и багаж», – отчитывается Клаудия. Андроклес прекращает отрабатывать выпад и обращается к военному. «Уважаемый Апий, я тоже хочу на границу. Хочу увидеть ваши легионы, посмотреть на солдат». «Ха! -ха, -ха. Юнды Андроклес, ты меня радуешь!» Напоминаешь мне меня в молодости. Я готов взять тебя с собой и показать настоящих воинов. А не это подобие, что случайно выиграло поединок. Опекивает на меня. Отпустят ли тебя? Случайно, говоришь. А выйдешь сам против меня. Но я молчу. Пусть считают меня покорным рабом. Мальчик умоляюще смотрит на Авитуса и Клаудио. Если уважаемый Апи гарантирует полную безопасность, начинает мужчина, но военный его обрывает. Надеюсь, вы не хотели меня этим оскорбить. Со мной мальчик и девушка в полной безопасности. И в моем имении, и тем более в тылу моих легионов. Самое безопасное место. Ура! Радуется малец. Только возьму красавчика с собой. Он еще не успел мне показать все свои приемы и трюки. Вот именно! Это трюки! Сплевывает Апий, простое циркачество! Что о настоящем воинстве искусстве может знать дикарь? Но пускай едет! Может, узрит истинное величие, когда увидит легионы или обделается, что больше похоже на правду. Также мы можем устроить ему еще поединок с воином империи, уже там, на месте. Здорово! выкрикивает Андроклес. «Я хочу это видеть!» «Не только увидишь!» Благодушие запя так и вытекает. «Еще дам тебе в наставнике настоящего военного мастера. Уж он точно не будет учить тебя трюкам, а покажет эффективные приемы, как убить противника». Парень после этого начинает чуть ли не прыгать от счастья. Авитус распоряжается, чтобы для мальчика слуги тоже начали готовить багаж. А вот Клаудия недовольна, хмурится. Тут Апий, задумавшись, добавляет Еще греет надежда, что ваш раб, оказавшись недалеко от границы своими землями, решит сбежать, и мы его за это накажем сполна. Видя изменившееся лицо Авитуса, военный усмехается. «Я знаю, что вы обещали этому скользкому манию вернуть товар целым и невредимым. Вернем. Просто пошли кого-нибудь клонисти, пока он из города не уехал. Пусть делает временную привязку ко мне, чтобы раб возрождался в случае смерти рядом». «Сделаю», – кивает хозяин поместья. «Продлю за заодно аренду этого раба». «Вы точно уверены, что стоит спешить?» спрашивает Клаудия. Может, стоит чуть больше времени дать детям на подготовку к такому путешествию? И вы, достопочтимый Апий, точно не успели отдохнуть. Оставайтесь еще на пару денечков. Не пожалеете? Благодарю за предложение, но некогда отдыхать, когда наши светлые земли окружают всякие выродки. Отрезает опи, еще и мир в последнее время постоянно трясется. Это точно боги гневаются. За то, что до сих пор мы не истребили грязных дикарей, и они топчат землю. Тогда я еду с вами, неожиданно выпаливает покрасневшая женщина. Клаудия? Недоуменно взирает на нее Авитус. Раз времени на подготовку нет, то я хочу убедиться, что наша Луция ни в чем не будет нуждаться и будет чувствовать себя комфортно, ведь она окажется одна среди кучи мужчин, далеко от дома. Боюсь, малышка может испугаться, а встреча с будущим женихом – это очень волнительно для юной особы, тратурит в оправдании Клаудия. А я за ней присмотрю, поддержу. А когда смогу убедиться, что она освоилась, то вернусь. Да и давно я не выбиралась из Эпира, мне не помешает развеяться.